Глава семнадцатая. Разгадки. К повозке возвращались молча. Не замечая боли в сломанной руке, побитый яр понур обрел по лесу. Еще бы. Где уж там переживать о плоти, когда твой дух сильнее пострадал? Прилив апатии, затмивший его разум в момент пленения, сейчас уже отхлынул, и мысли вечного собрались в стройный ряд. Он проклятый, такой же, как и я, обдумывал Ярданность. Но как же так? В империи их нет. Неужто снова орден? А гвардейцы? Раз егеря признали за своих, то значит так и есть. Подстроить все так хитро очень сложно. Да и везли на запад. Граница же в обратной стороне. Нет, что-то здесь не то. «Сарийцы?» За время, проведенное с магистром, мудрейший кое-что узнал про мир, лежавший к северу от брошенной долины. Теперь он хоть и с большим трудом, но представлял себе размер этой огромнейшей земли и ведал про деление на страны. Империя, Нарваз, Даргон и Шер дружили между собой и одинаково в своих пределах посильно изводили проклятых. В коротких княжествах, рассыпанных вдоль моря, к бессмертным относились точно так же как, собственные и в Артисе, и в Фарке. Все эти страны вечные покинули давно, здесь им грозила смерть. Восток другое дело. Шесть подвластных ордену государств не признавали постулатов новой церкви. Там проклятых, наоборот, такими не считали и даже возносили над людьми. В Волонге, в Ворке, в Хартии и в Лингане, а также в Салте и в Феле законы покровительствовали вечным. Долгоживущие имели больше прав, фактически приравниваясь к знати. Еще бы, ведь они те самые законы и придумали. По крайней мере, Дамаран так говорил. На Западе тоже жили вечные, но только четверо. Сама богиня Сара и трое ее сыновей. В других бессмертных государства не нуждалось, и проклятых, решивших с дуру забрести в те дальние края, ждала лишь смерть. Владычица страны сильнее братства ненавидела сородичей и быстро расправлялась с конкурентами, способными одним лишь фактом своего существования пошатнуть ее власть. Ведя рассказ о Сарии, так и сказал, «Старуха нас да одури боится. Считает, мы хотим ее убить и посадить на трон вораси куклу. А потом трясется день деньской в кругу охраны, и из столицы нос не кажет. Сидит в своем дворце безвылазно. И правильно. Власть одного или даже четверых плохая власть» сменить легко. Не то что у людей в империи. Да, там формально правит император, но управляет всем он далеко не лично. В империи надежная система власти, причем аж три, знать, церковь и чиновники. Тут смерть монарха ничего не даст, тотчас посадят нового на трон и все на смарку. Вот в Сарии могло бы получиться, и Сара это понимает лучше нас. Народ там смирный, Покорность прививается с рождения. Помрет богиня, порыдают, пошумят и примут новую. Так что чего греха таить? Была давным-давно такая мысль – прихлопнуть Сару вместе с ангелочками. Вполне реально, кстати, хоть и сложно. Но в Ордене решили не спешить, пусть правит дальше. Почему? Я думаю, ты сможешь догадаться. Тогда Яр для себя решил, что Сара Ордену хоть и не друг, но точно уж союзник, пусть и невольный. Богиня сотни лет ведет войну с империей, вот и не трогают ее всесильные магистры. Враг моего врага? Так кто же этот Люк? Один из ангелов? Мудрейший покосился на лжаре круто. На кой я им? И кто тогда гвардейцы? Нет, как-то все не вяжется. Зайдя в тупик, Яр перестал гадать а тут как раз и воины показались. Все трое шли навстречу вечным быстрым шагом. Тяжелое дыхание и выступившие на раскрасневшихся лицах пот всецело подтверждали, бежать уже нет сил. Правда, мечи, выпрыгнувшие из ножен при виде беглеца, почти не дрожали. Прищуренные в закатном полумраке глаза смотрели настороженно, но, разглядев путы на руках пленника, солдаты воспрянули духом. «Ну, парень, ты даешь! Поймал-таки?» расплылся в радостной улыбке сержант. «Хорош играть!» — одернул люк солдата. «Не идиот Джон. Дай-ка мне лучше ключ!» Услышав новый голос бывшего рекрута, сержант переменился в лице, вмиг сделавшись серьезным. Меч скрылся в ножнах, а из снятого со спины рюкзака на свет появился трехгранный металлический штырь в пол ладони длиной. «Стой спокойно!» — люк крепко сжал сведенное за спиной запястье мудрейшего. «Больно не будет». Больно было. Еще как больно. возясь с железякой болтавшийся на здоровой руке Яра, сержант невольно, а может и с умыслом, не единожды задевал его изломанную кисть. Мудрейший молча терпел эту пытку, а сам думал при этом. «Значит, и без кузнеца все снимается. Опять обманули». «А ведь мы с тебя эту штуку так и так снимать собирались». В очередной раз удивил Яра Люк. «Уже этой ночью и сняли бы! Совсем немного не дотерпел! Вот ведь бегун бегун. Между тем оковы наконец-то расщелкнулись и, звякнув, напоследок отправились все в тот же сержантский рюкзак. Пленник сразу же почувствовал облегчение. Правда, непонимание происходящего только усилилось. «Что? Зачем? Почему?» Яр окончательно запутался в месиве собственных мыслей. — О чем это он говорит? Очередное вранье? Или все-таки правда? Может, еще есть шанс все исправить, может? — Теперь я поеду внутри, а вы двое на козлах, — кивнул люк гвардейцам, у одного из которых под глазом растекался синяк. Удар Яра не прошел даром. — Ты так же верхом замыкаешь. Сержант молча опустил глаза. Мол, понял. Было видно, что приказы низкорослого Вечного не обсуждаются. «На станции не задерживаемся. Меняем лошадей и сразу дальше. Спать после будете». «Нам нужно было показать, что все серьезно», — продолжил Люк свою мысль про снятие оков, когда они сели в повозку. «И так всего троих прислали за бездушным. Сам понимаешь, маловато будет. Пришлось для егерей устроить театр. Нам это не впервой». «И кто же вы такие?» — решился на прямой вопрос мудрейший. «Куда мы едем? Чего теперь мне ждать?» «Ишь, какой прыткий!» — улыбнулся Вечный. «На все твои вопросы отвечу позже, если разрешат. Пока скажу просто, мы тебе не враги. И ты для нас не враг, иначе бы не так с тобой общались». «Но я все так же пленник?» «Не совсем, но близко». «Давай будем считать, что ты мой гость, которого я спас и охраняю. В том числе от тебя самого и от глупых поступков, которые, я уверен, ты и сам не хочешь совершать. Больше не хочешь». Люк бросил недвусмысленный взгляд на покалеченную руку мудрейшего. «От одного такого поступка вы меня уже не уберегли», решил Яр поддержать игру, затеянную лжерекрутом. «Согласен и каюсь. Моя вина». В этот раз слова прозвучали вполне серьезно. «Немного перебрал с конспирацией. Нужно было раньше с тобой переговорить. Ждал ночи. Но впредь уж постараюсь не допустить подобного. Ты мне нужен живым, спокойным и по возможности целым. А ехать довольно долго». «А и снимете?» Повозка уже тряслась на рытвинах. В темноте ночи скорость движения снизилась ненамного. Сломанные кости отзывались волнами боли на каждой кочке, и Яру нестерпимо хотелось переместить покалеченную руку вперед. Сниму, потерпи немного. Вот закончим разговор и сниму. Я должен убедиться, что ты не наделаешь глупостей. Не беспокойтесь, не знаю вашего имени. Я не сбегу. Можешь называть меня Люк, это имя не хуже любого другого. И твоего очередного побега я не боюсь, Я больше переживаю за то, чтобы ты не уперся и не начал мне врать. Спрашивайте. Я расскажу вам все, что хотите, если это не навредит моему народу. Мудрейшему невольно вспомнился похожий разговор, случившийся за три недели до того. Тогда еще один невраг хотел узнать про камень. Мне нечего таить. Своих секретов нет. Секреты ордена? Да, ну их в бездну. Аркюль тогда стрелял наверняка. Чем навредить своим? Да вроде нечем. Пожалуй, стоит чуть поторговаться. Только пообещайте, что не убьете и отпустите, как стану не нужен. Мудрейший понимал, что любое полученное сейчас обещание для него, что пустой звук, но тем не менее хотел посмотреть на реакцию собеседника. Вопреки ожиданиям Яра, Люк не стал ничего обещать. Вернее, пообещал, но не совсем то, на что рассчитывал пленник. «Извини за прямоту, но убивать тебя непрактично. С живого больше проку. А отпустить? Куда отпустить? К своим тебе возвращаться нельзя, засветился. В империи ты проклятый и смирись с этим. Как раньше жить уже не получится. А ведь жить как-то надо. Вот мы и предложим тебе вариант. Даже несколько. Только подожди, пока доберемся до места». Ну и опять же, все зависит от твоей честности. Люк сделал паузу, загадочно улыбнулся и неожиданно выдал. Маргар сумел утихомирить людей. У твоих все в порядке. Откуда? От удивления Яр забыл о боли в руке. Вы были там? Нет, сам не был, но знаю многое. Было видно, что Вечный доволен достигнутым эффектом. Народ опечален твоей пропажей, но лучше уж так, чем казнь. Сейчас, наверное, уже дома оставят. Альберт вернулся сразу после того, как тебя в клетку сунули. Так что монки не подведут. Добро им на расселение твоих людей дали, за это можешь не переживать. Благая весть, если правда. У Яра как камень с души свалился. После первого своего пленения и последовавшего за ним побега он мучительно страдал от неизвестности по поводу судьбы племени. Вдруг досорвались все планы. Вдруг да рассорились родичи с местными. И что, если цена обещаниям северян облезла беличья шкурка? Слишком уж много обмана уже повидал Яр в новом мире. А Орда? Не пожаловали вас лет? А как же сунулась стая? Но монки их наскок отбили с легкостью. Впредь будут знать, кому лучше не лезть. Вдвойне радость. Яр ликовал. Паршивый, пропитанный безысходностью день сменился замечательной ночью, полной новых надежд. И еще по интонациям, да и по самим словам Люка, хранитель племени понял, перед ним не сарийцы. Уж больно сочувственно говорил вечный про победу имперцев над тварями. Так только за своих радеют. Вот дела. Так кто же он такой, этот бессмертный? Ну а теперь к вопросам. Улыбка пропала с юного лица, как ее и не было. На Яра смотрели проницательные глаза мудрого старца. «Что от тебя хотел этот Волонгец? И что он разыскивал за горами? В чушь про торговый поход я не верю. И без полуправды, пожалуйста». Волонгца зовут де Маран. Не стал ходить вокруг да около Яр. Во-первых, мудрейший не сомневался, что худощавый вечный сразу почувствует ложь. А во-вторых... Секреты магистра — не его забота. — Ого, сам Дамаран! — пришел черед удивляться Люку. — Да еще и своим настоящим именем назвался. — Да, дела. — Значит, не зря я вмешался. Ты хоть знаешь, кто он? — Магистр ордена мудрости, если не соврал. — Не соврал. Вечные друг другу вообще редко лгут. Большинство из нас умеет распознавать ложь так что либо молчать, либо дозировать правду. Ты же, я смотрю, исключение. Меня, по крайней мере, не раскусил. Люк опять улыбнулся. Он, как заметил, яр улыбался довольно часто. И что же заставило самого магистра отправиться в такое рискованное путешествие? Зачем он тебя искал? Он искал не меня, а камень. И Яр пустился в рассказ о чудесном кристалле, доставшемся ему от матери, и о том, как иркюль потерпев неудачу в поисках, попытался выведать что-нибудь о судьбе звездного камня у него, былого хранителя реликвии. Не умолчал мудрейшие и проблагие намерения, которыми заманивал его вечный на свою сторону. Возможность иметь детей цель желанная. При одном только воспоминании о той речи магистра яро коснулось дыхание прежней тоски. Неужели и это обман? Когда мудрейший добрался до той части рассказа, где Волонгец поведал про компас и некое место силы, Люк не выдержал и прервал повествование возгласом. «Ха! Воистину сам Ярос направил мои стопы в Селину! Вот это удача!» Вечно резко выхватил нож из-за пояса. Яр невольно дернулся, отстраняясь от направленного на него острия, но, как оказалось, напрасно. «Давай сюда руки!» Мудрейший, привстав, развернулся и, выгнув спину, протянул связанное запястье лжерекруту. Одно быстрое движение и перерезанные веревки упали в полумрак под сиденье. Яр снова сел, а поврежденную руку аккуратно положил себе на колени. Слегка пошевелив пальцами, он убедился, что жилы целы. Люк тоже обратил внимание на сей факт. «Похоже, ничего страшного. Будь ты человеком, стоило бы наложить шину, а так... Скоро само заживет, потерпишь» и сопроводив свои слова небрежным взмахом руки, Вечный снова вернулся к волнующей его теме. Вот ведь насмешка судьбы. Сотни лет ты владел вещью, за которую любой знающий человек, не задумываясь полжизни, отдаст и цены ей не знал. Сейчас бы ты мог за осколок звезды для своего народа пару баронств выторговать. Жаль, теперь уже, скорее всего, не найти. Но поискать стоит, конечно. Да и место силы, если легенды не врут. Но об этом после. Еще какое-то время Вечный выспрашивал у Яра подробности их общения с Домораном, пока эту беседу не прервал голос гвардейца, пригнувшегося к смотровой щели. Подъезжаем. Сиди тихо, тут же скомандовал Люк и на всякий случай добавил, заглядывать к нам не будут, но если вдруг... Смотри без глупостей. Ты молчишь, я говорю. Через три минуты повозка начала замедляться, а после его вся остановилась. Снаружи послышались приглушенные голоса и ржание лошадей. Свет принесенного кем-то фонаря забрался лучами в недра фургона. Было слышно, как какие-то люди суетливо снуют вокруг, но, как и предсказывал спутник Мудрейшего, к дверям никто не совался. Спустя довольно короткое время вся деятельность за деревянными стенами стихла, и повозка плавно тронулась с места. Не успел ярно сладиться покоем скоротечной стоянки, Как лошади опять перешли на галоп, и мир вновь затрясся, терзая болезненную руку. Дальше ехали пару часов в быстром темпе. Стук копыт сообщал о периодических переходах на рысь. Спешка-спешка, животным давали роздых. Вскоре пришел и черед людей. На ночевку встали чуть в стороне от дороги. Яр не видел, но, судя по звукам, гвардейцы улеглись на траве. Сам же он, хотя Люк и советовал вздремнуть сидя, До рассвета глаз не сомкнул. После пережитого за день расслабиться было сложно, да и рука ныла болью. Какой уж тут сон. Второй нестареющий пассажир тоже бодрствовал. Вечный полулежал на скамье, прикрыв веки и не выпуская из пальцев рукояти ножа. То есть всем своим видом демонстрировал бдительность. Причем получалось это у него замечательно. Несмотря на вальяжную позу, от лжерекрута круто и веяло силой. Силой, спокойствием и уверенностью. Теперь-то яр знал, на что способен этот худощавый юнец. Как только снаружи мна ночь сменилась предутренней серостью, вечный вывел пленника справить нужду. Заодно и умылись из фляги. После яр уже было собрался лезть внутрь фургона, на люку держал. Подожди есть еще одно дело». Вечно обошел повозку и, откинув торцевой люк, принялся извлекать из багажного короба какие-то цветастые тряпки. «Думаю, подойдет». Люк протянул яру в стопку чего-то сине-зеленого. «Одевайся». Пока мудрейший с сомнением на лице перебирал врученный комплект одеяний, сам лжерекрут споро со знанием дела облачился в щегольский желтый костюм. Узкие в обтяжку штаны. Белая кружевная рубашка, жилет, длинные свободные камзолы и сподния. Житель лесов кое-как смог во все это влезть, хорошенько помучившись с пуговицами. Жаль только озера нет посмотреться. Вид видно глупый. Вон как скривило ребят. Проверявший упряжь гвардейцы и действительно нет-нет, да и посматривали в сторону дикаря неумехи. Столь забавное зрелище заставило улыбаться даже суровых вояк. Правда, достаточно было сержанту взглянуть на своих подопечных, как серьезность мигом вернулась на лица солдат. С дисциплиной у них было жестко. Также к наряду шла пара сапог с отворотами. Сели с трудом. С размером обуви люк промахнулся. А может, специально так подобрал, чтобы побегать особо не вышло, коль вздумается. Наконец, минут через десять с переодеванием было закончено, и все расселись по своим прежним местам. Когда путь маленького отряда продолжился, первые лучи солнца как раз начали выглядывать из-за верхушек деревьев. Завтракали уже на ходу. Ближе к обеду фургон добрался до очередной почтовой станции. Люк успел объяснить, что таких по империи многие сотни. Скорость доставки вестей с лихвой окупала затраты. Также, помимо гонцов, этой сетью конюшен пользовались большие чиновники и вельможи. Причем последние только по разрешительной грамоте. А таких просто так не дают. «Так кто же ты такой, раз и мы здесь лошадок меняем?» Продолжал гадать Яр. «Барон? Генерал? Или сам император?» Впрочем, все самые смелые варианты мудрейшего совершенно не вязались с тем фактом, что худенький юный по виду парнишка на самом деле был вечным. А, следовательно, не мог. Просто никак не мог занимать важный пост в той стране, где таких, как он, ловят и обезглавливают. С проклятыми здесь особо не церемонятся, в этом житель долины успел убедиться на собственном опыте. Неужели случаются исключения? Неожиданно проснулась надежда у Яра. Может, и я так смогу? Вечером возница-гвардеец завернул экипаж на еще одну станцию. Привычная уже процедура ничего нового не принесла. Пара часов в ходу и очередная ночевка в полусидячем положении на опостылевшей жесткой скамье. Однообразные походные дни полетели один за одним. Три приема пищи, две смены уставших животных, несколько часов на сон и разговоры, разговоры, разговоры. Вечный расспрашивал Яра о жизни в долине, о племени, о родах, о безродных. Люка, как ни странно, интересовало буквально все, вплоть до самых незначительных мелочей. Он с одинаковым любопытством слушал и рассказы про праздники и традиции сынов леса, и охотничьи байки, и истории, приключавшиеся с мудрейшим в его бытность отшельником. Особенно Вечный впечатлился, узнав о попытке Яра перебраться через кругосветную стену ничего себе присвистнул уже рекрут в одиночку залез насколько я знаю ты единственный кто на такое когда либо решался пытались конечно многие и не раз но только группами дело то не из легких те же орденцы помнятся в прошлом цикле на горы взбирались а толку там же стужа лютая сплошной лед до да камень и дышать нечем как сам знаешь двух дней не прошло как вернулись ни с чем «Наверное, до долины вашей добраться хотели. Догадывались, что там на юге земля есть. Видно, камушек твой покоя не давал господам-магистрам. Только вот мирок-то ваш невелик. Под и весь умещается, если ты с размерами не напутал. Из Волонга туда никак не попасть, зря старались. Но то их беда, а не наша». Так же вечного зацепила история с бурей. Причем не сама стихия, как таковая а тот факт что в долине не знали о скором ее приближении так вы что же всего то за шесть с лишним веков умудрились забыть про такое это же вам не дождик какой нибудь это это это буря так и не смог подобрать подходящих слов люк про прошлую помнили моя мать как никак сразу после нее к нам явилась я ружио представилась картиной из своего детства когда его еще мальчишки-охотники брали с собой в поход к кругосветной стене. В ту далекую пору старый лес еще полностью не залечил нанесенные стихией раны. Рухнувшие древесные сполины тут и там зеленели сучковатыми замшелыми трупами. Лес же юный, уже захвативший предгорную пустошь. Тогда только-только перемахнул верхушками сосенок рост взрослого человека. Сочная молодь побега встягивала туда целая стада копытных со всей долины. Дичи в то время родичи брали с избытком. Как про такое забудешь? А вот про то, что до ее было, помнить уже перестали, признал Яр. Людская память короткая, а таких, как я, в племени никогда прежде не было. Потому и забылась беда. А может, и не было раньше бурь в долине. Кто ж знает. Были, Яр, были. Вечный смотрел на собрата с ухмылкой, прямо как знающий старший на младшего глупыша. Впрочем, оно почти так и было. Года годами, а вся мудрость хранителя племени в северном мире стоила малого. Жизненный опыт и все. Ничего столь уж ценного, если так рассудить. Любой местный гораздо ученее. Вот хоть взять ту же грамоту, с тут каждый второй в ладах. Про нее Люка заговорил дальше. На что у людей памяти не хватает, то они в книге записывают. Слова и буквы хранят историю лучше самых светлых голов. Ты что же думаешь, во всем мире стены ломались, а ваша долина особняком стояла? А нет. В древних летописях много чего отыскать можно. Натыкался я как-то и на упоминания исходит твоего народа на юг. Кажется, семь циклов назад это было. Сколько времени с тех пор прошло, а книги помнят. Если вовремя старинные тома переписывать, знания поколений и поколений сохранить можно, так-то? Самые древние записи из известных аж девять бурь назад сделаны, то есть сейчас уже десять. Можешь представить себе такой срок? Не могу, и секунды не потратил ярно раздумья. Мне совсем недавно казалось, что длиннее моей жизни ничего на свете нет. Вот вроде бы и детство свое помню, а ощущения такие, будто бы я всегда был как будто бы вместе с самим миром родился. Надо же. Десять раз постолько. Неужто и тогда люди под небом ходили? Да уж. А мои записи вместе с горами рухнули. Что? на не выводил? Да, почти так. Пещера одна была, там и записывал. Мудрейшего в очередной раз кольнула болью утраты, но он быстро отогнал воспоминания и продолжил о важном. Значит, семь бурь прошло, как наши с вашими разошлись. Неудивительно, что все позабылось. Вечных-то в долине до меня не было. Циклов семь. Бурь, соответственно, восемь, — поправил Люк. Но та летопись гораздо позже написано, могли и напутать. Подтвердить нынче некому. Свидетелей тех времен в мире уже не осталось. А вечные тогда тоже были? — неожиданно спросил Яр. Мудрейший на секунду засомневался в подлинной бессмертности проклятых. «Может, и у таких, как он, есть свой срок? Просто старость приходит значительно позже?» Словно разгадав мысли собеседника, Люк в очередной раз улыбнулся. «По преданию, самый старейший из вечных шесть циклов прожил. Его, как и многих других наших братьев, убили в Даргоне три бури назад во время бунта святых. Тогда как раз нынешняя церковь рождалась». Само собой, крови с обеих сторон пролилось в море. Говорят, пол столицы в одну ночь полегло. И это было еще только начало. Несмотря на печальность описываемых событий, глаза Люка оставались веселыми. Похоже, его мало заботила смерть тех людей из прошлого. Тем не менее, развивать тему установления нового миропорядка вечный не стал, разом переключившись на настоящее. Сейчас самым старым существом из живущих считается тетушка Сара, да будет ей в радость сей титул. Тут уж и губы мудрейшего растянулись в улыбке. Яр вспомнил, как он поначалу причислял гвардейцев и люка к сарийцам. Богине теперь аж пять циклов. Как правда и на Васу, но тот заявляет, что он на свет вылез чуть позже. Шутка, конечно, но Сару, говорят, злит этот фарс на вас это чтоб ты знал верховный магистр того самого ордена мудрости куда ты собирался вступить не упоминал его дамаран по имени нет ну теперь будешь знать Виторио на вас пожалуй самый опасный и проклятый в мире прошу любить и жаловать только портрета, извини нет не с руки за собой таскать дальше вечный пустился в долгое и довольно подробное повествование о могущественном ордене мудрости Что-то из услышанного Яр уже знал, но о многом Дамаран ему не рассказывал. Например, умолчал магистр про школы послушников, где детей с малых лет превращали в безропотных слуг. В шесть таких по количеству подконтрольных держав орденские скупщики собирали сироты не только, со всего мира. Из этих-то малышей впоследствии и вырастали те самые Карлы и Армины, верные и неподкупные». Много нового и неожиданного узнал Яр про орден от Люка за время поездки. Совсем не так представлялось мудрейшему это сообщество вечных со слов рассказывал Рассказы лжерекрута постепенно смывали былой налет благородности с всесильных магистров, и Яр с каждым днем все сильнее радовался тому, что его тогдашний поход на восток не увенчался успехом. Люк вообще оказался на удивление разговорчивым парнем, Несмотря на почтительный возраст, Вечный сыпал словами безумолку. Правда, некоторые запретные темы, обозначенные им в самом начале пути, Лжерия Крут обходил стороной, как бы ярни не пытался вывести его на признание. Все попытки мудрейшего выведать, кто же на самом деле таков его новый пленитель, или куда и зачем они едут, разбивались о дежурную улыбку и обещание типа «все в свое время узнаешь» не пропустил Люк в своих бесконечных рассказах и тему звездного камня. Один из знаменитых осколков звезды, как на севере называли живительные голубые кристаллы, оказывается, был причастен к созданию той самой империи, по землям которой они сейчас ехали. Три цикла назад король Марсии, тогда еще отдельного государства, умудрился не только заполучить себе такой камень, но и раздобыл предмет древних под стать первому чуду. Вот эту историю Люк уже рассказывал с явственной грустью в словах. привычной улыбки и шуток. Причем, как Яр понял в дальнейшем, расстраивал вечного странный поступок монарха, совершенный им перед смертью. «И ты представляешь?» — ненаигранно сокрушался Люк. «Он утопил меч в реке, приказал грести к самому глубокому омуту и там выбросил артефакт в воду. Вместе с кристаллом, ты представляешь?» Меч Яроса, оружие, с помощью которого он смог объединить семь нынешних графств, взял и отправил на дно. Просто уму непостижимо. И почему? Не хотел, видеть ли, оставлять людям такую мощь. божественная богам, таков, говорят, стал его девиз с той поры. Денис тогда уже в преклонных годах был, но утопить, как рассказывают, успел еще не один десяток древних предметов. Все, что в захваченных землях нашлось, все реке и досталось, вот такие дела. Люк вздохнул, помолчал немного, но потом продолжил рассказ об осколках звезды. В частности, о последнем из виденных миром по нынешний день. Правда, мир-то как раз и тогда, и сейчас не догадывался, что он видит и видел. Сара, в отличие от первого императора, силу камня не обожествляла и вообще про кристалл никому не рассказывала кроме сыновей, как выяснилось. Один-то из них его в итоге и свистнул. Вместо этого наша хитрюга решила обожествить себя. И у нее это, как ни жаль, получилось. Осколок звезды, что когда-то привел сарук к власти, давно уже сгинул, а богиня по-прежнему восседает на троне в Арасе и все так же сильно. Слушая рассказы худощавого вечного, Яр все больше и больше проникал уважением к своему пленителю. Тот, кажется, знал все на свете. На любой вопрос он с легкостью находил ответ, если, конечно, вообще желал отвечать. Почему орден скрывает свою истинную силу? Что мешает им править открыто? Ведь все и так знают, кто на востоке хозяин. Не все ярни, все. Простой народ только догадывается, что там к чему на верхах. Знают избранные, корольки знают и большие чины. Это игра такая, делать вид, что у людей в руках власть. Обе стороны в нее играют веками, и всем хорошо. Раньше-то даже видимости такой не было. До Даргонской смуты все иначе было, сильно иначе. Короли и князья сплошь из вечных, бароны и графы туда же. Смертным дальше приказчика или мастерового старшины вовек не пробиться. И то в городах только. На селе же люди к земле привязаны. Вместе с наделами продаются и покупаются, словно скотина какая. Еще три цикла назад народ на востоке с арийцем завидовал. У тех прав и то больше было, не говоря уж про жителей других стран. До бунта святых оно-то везде вечное заправляли в той или иной мере, но только Восток родня наша прижала так сильно. Удивительно даже, что первым Даргон запылал, а не тот же Линган. Но это все в прошлом. Сейчас мир давно переделен по новой. Правда, когда бы что на месте стояло? Кто его знает, что будет с миром в конце этого цикла? Люк все вещал и вещал. Аяр слушал, слушал и запоминал. Впитывал в себя знания, словно ребенок, пробравшийся к костровищу бывалых охотников. Копил мудрость чужую, но и про свою не забывал. Услышанное тщательно обмозговывал, взвешивал и только потом делал выводы. Орден мудрости на востоке, божественная сара на западе, у всех свои игры. А вот в какую игру играете вы? И кто вы? И какова моя роль во всем этом? Эти вопросы мучили Яра похлеще с руки. Дни проходили за днями, но ответов по-прежнему не было. Две недели в пути и никаких перемен. Только сделалось чуть холоднее, и дождь пару раз моросил неподолгу. На севере уже чувствовалось дыхание осени. Рука Мудрейшего давно зажила, кости срослись и перестали напоминать о себе. Отчасти затянулись и душевные раны. Яр хоть все так же и оставался пленником, но врагом Люка уже не считал. За время, проведенное в компании худощавого всезнайки, Мудрейший незаметно проникся доверием к Вечному и воспринимал его уже как приятеля или даже как старшего товарища, которого у него никогда прежде не было. Длительное тесное общение, пусть и с некими оговорками, как и положено, сблизило спутников. Яр больше не выкал лжерекруту и свободно болтал с бессмертным собратом на равных. За окнами, вернее, щелями, в которые Яр то и дело поглядывал, медленно проплывали леса и луга, крестьянские поля, пастбище и деревушки, похожие одна на другую. Несколько раз дорога проходила вблизи больших городов, обнесенных стенами. Такие проезжали мимо, не останавливаясь. Да и вообще старались нигде не задерживаться. Только сон в очередных закутках на обочине и замена коней. Горы, державшиеся в начале пути по правую руку, свернули куда-то на север и давно потерялись из виду. Мелкие да и достаточно крупные реки тракт перемахивал по мостам, в большинстве своем каменным. Вечные спали все так же в фургоне, гвардейцы под звездами. Все шло гладко и без задержек. Только раз к ним на огонек во время стоянки сунулись было какие-то непонятные люди в простой деревенской одежде, но одного грозного сержантского окрика хватило, чтобы отбить у прохожих желание попрошайничать. По крайней мере, Люк именно так разъяснил цель ночного визита бродяг. В какой-то момент Яр подметил, что дорога сделалась шире и глаже. Путников, спешащих по ней в обе стороны, тоже прибавилось. Столб-указатель на очередном перекрестке сообщил наблюдательному охотнику, что впереди их ждет переправа. К ней тракты вывел их ближе к полудню. Правда, сначала фургону пришлось протолкаться вдоль очереди, растянувшейся при подъезде к реке на полмили. Сержант на коне обогнал экипаж и ехал слегка впереди, разгоняя толпу и порыкивая на недовольных. Люк, как и прежде, оставался внутри вместе с пленником. Лицо вечного беспокойства не выражало, а потому и мудрейший не нервничал. А зря. В этот раз отсидеться не вышло. Вскоре лошади встали, гвардейцы снаружи вступили в нешуточный спор с кем-то сиплым, а затем произошло то, чего ярдо похожий и люк никак не ожидали. Дверь фургона предупредительно скрипнув, открылась. Снаружи стояли солдаты и скрививший недовольную рожу сержант. «Господа, извиняюсь, но у меня приказ!» Один из служивых держал в руках свиток. «Предъявите бумаги!» «Ну, раз приказ...» Люк нехотя вынул из внутреннего кармана две сложенные в несколько раз грамоты. «Держи!» Солдат с неким трепетом принял из рук вечного документа, развернул их, глянул по-быстрому и, отдав честь, вернул их обратно хозяину. «Все в порядке, господа, проезжайте!» Паром уже на подходе. Вас, само собой, первыми. Люк вальяжно кивнул, отпуская расчет, но когда проверяющий уже взялся было за дверь закрывать, Вечный все же спросил. Так а в чем все же дело? Почему даже нас проверяете? Солдат замер, так и не отпустив деревянную створку, и каким-то извиняющимся тоном, будто оправдываясь, проблеял. Так дела на севере плохи, ваша милость. Царицы взяли индар и теперь к нам идут. «Велено всех проверять, даже разведку». И слегка осмелев, добавил, «Вы ж сейчас из Селины. Что там про чудищ слыхать? Только если то тайна, мы ж с пониманием». «В смысле про чудищ?» — ненаигранно удивился Люк. Биты чудища дружины и барона Монка не секрет это?» «Так то раньше...» Пришла очередь удивляться солдату. «Так вы не знаете?» Вслед за малой сворой большая пришла. Наших вместе с баронскими смяли у южной стены, тысячи две полегло. Драконы там и еще страхолють всякое. Говорят, сам зарбак их ведет. Мало кому из наших уйти удалось, и то только конным. Гонцы скачет один за одним, и по реке весь плывет. Что там, как нам неведомо, до нас только обрывки доходят. Думал, вы что расскажете? С тех краев же пренебрежительная полуулыбка медленно сползла с лица Вечного. «Мы кружным через годи ушли. Ничего не знаем». Голос Люка напрочь утратил былую доброжелательность. Служивый, моментально подметив произошедшее с влиятельным собеседником перемены, поспешил завершить разговор. «Все, паром подошел. Удачи вам, господа!» И солдат аккуратно прикрыл скрипучую дверцу. Повозка медленно тронулась с места, и через пару минут фургон с вечными уже покачивался на мелкой волне. Широкий прямоугольный плот, огороженный невысокими бортиками, неторопливо скользил вдоль троса по водам широкой реки, напомнившей Яру Великую. Оба пассажира молчали. Нахмуренный люк погрузился в раздумья, и мудрейший терпеливо страдал в ожидании. Наконец слова прозвучали. Дело о дрянь. Еще одна пауза растянулась минуты на две. «Чертовы расстояния! Пока весь дойдет, все уже с ног на голову встанет. Драконы на юге, царицы на севере. Индар пал». Люк опять замолчал и до самого берега не проронил больше ни слова. Когда колеса фургона снова покатились по твердой земле, яр не выдержал и выпалил скороговоркой. «Мне нужно обратно к своим». Я знаю, как с ними сражаться. Родичи подсобят, может, отпустишь?» «Нет!» Люк резко пригнулся к мудрейшему и с нажимом сквозь зубы заговорил. Да таким голосом, какого я от него еще ни разу не слышал. Решимость, сила и злость смешались в одно. В глазах Вечного пылали огни. Сейчас с ним спорить не стоило. «Помочь хочешь? Тогда молчи и делай, что говорят!» Сейчас не только о твоих родичах речь. Ты слышал, солдата? Империю рвут на части. Не бойся, твоя помощь понадобится и очень скоро. Мы почти приехали. Смотри, никаких глупостей. Даже не думай, бежать пожалеешь. Те, кто умнее тебя, все продумают и все решат. Твое же дело повиноваться. Если хочешь спасти своих, жди. Погеройствовать еще успеешь, это я тебе обещаю. Без этого в нашей службе никак. Выговорившись, Люк откинулся назад и снова замолк. Нарушать наступившую тишину смысла не было, и, прижавшись глазами к прорези, Яр сделал вид, что рассматривает окрестности. Мудрейший старался казаться спокойным, хотя внутри у него все клокотало. «Ждать? Терпеть? Ох, непросто!» «Ладно, выбора нет. Подождем». Люк не врал. Уже к вечеру путь их маленького отряда подошел к концу. В сгустившихся сумерках колеса фургона неожиданно застучали по каменным плитам, в которые облачилась дорога. По сторонам начали появляться дома и какие-то хозяйственные постройки непонятного вида. Вскоре здания и вовсе слились в сплошной монолит, а улица, несмотря на позднее время, заполнилась людьми и повозками. «Мы въезжаем в какой-то город», — догадался Яр. Широкий воротный свод, обдавший фургон темнотой, окончательно подтвердил эту мысль. Дальше скорость движения снизилась, и редкие фонари выхватывали из полумрака фрагменты вечерней жизни. Трактиры, лавки, снующий повсюду народ и зарешеченные окна вторых этажей по верхам. Целый час повозка тряслась на камнях мостовой, прежде чем замереть у очередных створок. Пока охранники о чем-то общались с сержантом, Яр попытался представить размеры огромного города, куда его привезли. Получалось две мили в длину, если думать, что здесь он заканчивается. Только вот почему-то мудрейший не верил, что путь их проложен насквозь. Значит, он еще больше. Не город, а какой-то чудовищный муравейник из камня и дерева. Это сколько же людей здесь живет. Вторые ворота также не стали препятствием, И спустя пять, в этот раз уже последних минут, фургон окончательно остановился. Дверь открылась. Снаружи путников встречала четверка гвардейцев. Новых. Двое старых, к которым Яр уже даже успел по-своему привязаться за время дороги, так и остались на козлах. А вот сержант стоял вместе со всеми. Кирк, так его звали, вопросительно смотрел на люка пока отведите его в светлую. Накормите и все остальное. Распорядился Вечный и добавил для Яра, я к тебе позже зайду. Пассажиры по очереди покинули фургон. Люк первым протиснулся за массивную полуоткрытую дверь и быстрым шагом припустил по длинному коридору. Мудрейшего повели было следом за Вечным, но на первом же ответвлении охранники повернули направо, и спина Люка пропала из вида. Идти пришлось долго. Узкие галереи и лестницы переплетались в причудливый лабиринт, пронизывающий громадное здание во всех направлениях. Было непонятно, как гвардейцы вообще умудряются отыскать нужный путь в этом клубке однообразных каменных нор. Тусклые масляные светильники, развешанные по стенам, позволяли разглядеть ровный пол под ногами идущих, но не более того. И только когда их маршрут начал резко забирать вверх, что Яр отчетливо ощутил каким-то внутренним чувством, Меж редких глухих дверей промелькнуло первое зарешеченное окно. Следом за ним тут же попалось второе. Коридор чуть расширился и посветлел. Даже первые стражники встретились. Или кто они, эти двое гвардейцев, появившихся из-за изгиба стены? Наконец, в последний раз повернув, конвоиры остановились перед широкими двустворчатыми дверьми. Громоздкий ключ отщелкал три оборота и взгляду Яра открылось просторное темное помещение. Зашедший первым сержант зажег неприметный светильник на дальней стене. Зал разом обрел очертания. Огромный на полстены шкаф, кровать в середине, низкий стол, окно, пару стульев и узкий проем, уводящий куда-то еще. — Располагайся, — обвел Кирк рукой комнату. — Еду сейчас принесут. Помыться можешь там. — последовал кивок, обращенный к боковому проходу. — Думаю, холодная вода тебя не смутит. Закрыв за собой дверь на ключ, гвардейцы оставили яро в одиночестве. Мудрейший слышал, как три пары ног, удаляясь, затопали по коридору. — Двое, значит, остались стеречь. — Так я гость или пленник? Так и не сумев отыскать ответа на свой вопрос, мудрейший направился к шкафу. Внутри обнаружилась стопка каких-то кусков серой ткани, подушки и несколько комплектов одежды. А еще сапоги. С них Яр и начал. Непривычная обувь немного болталась, но лучше уж так, чем совсем босиком. От старых мудрейший устал. Пальцы ныли нещадно. Затем любопытство отправило Яра в короткий поход посмотреть, что с мытьем. За узким проходом скрывалась каморка с бадьей, над которой торчала труба, с нее капала. Рядом прямо из стены выпирала железная палка. Яр, поддавшись предчувствию, потянул ее вниз, что-то щелкнуло и в бадью прыснула струйка воды. Палка тут же вернулась обратно наверх, словно ее кто-то отталкивал. Недолго думая, вечный снова нажал на рычаг, из трубы снова прыснула. Тогда уже Яр окончательно утвердился в своих догадках насчет данной штуки и принялся усиленно дергать упругую палку вверх-вниз. Результат не заставил себя долго ждать. Мощный водяной поток с шумом хлынул из отверстия, заполняя деревянный сосуд. Со дна бадьи всплыл незамеченный ранее Яром черпак. Теперь можно было и ополоснуться. Вымывшись и переодевшись в чистое, посвежевший гость пленник прилег отдохнуть то есть просто опробовать ложе. Усталости-то, как таковой, яр не чувствовал. Чрезмерная мягкость постели сначала смутила, потом удивила, затем принесла удовольствие. Это вам не на шкурах спать. Вечный потянулся, блаженствуя. Встать, вернее вскочить, я разоставил стук в дверь. Еды, принесенная охраной, хватило бы на троих, Тем не менее он съел все, мало ли. Вдруг в следующий раз еще не скоро покормят. Дальше настал черед томительного ожидания. Мудрейший бесцельно слонялся по комнате, перебирал содержимое шкафа, валялся на ложе. В общем, бездельничал. Сей процесс Яр всегда ненавидел, а сегодня бездействие переносилось тем более тяжко. «Неизвестность грядущего?» Жгла не хуже раскаленных углей. Пытка закончилась только под утро. Звук послышавшихся из коридора шагов сменился щелчками замка. Яр не смог точно определить, сколько за дверью людей. Много. Ни один и не два — это точно. Может, снова еду принесли? Нет. В открывшуюся дверь шагнул люк. Вслед за ним в комнату прошли еще двое. Перед тем, как створки захлопнулись, Яр, встречавший гостей, стоя рядом с кроватью, успел заметить снаружи еще нескольких стражников в форме гвардейцев. — Неспроста провожатые. Значит, кто-то важный пожаловал. Успел подумать мудрейший, прежде чем прозвучали первые слова. — На дикаря не похож. Молодой светловолосый мужчина, прищурив голубые глаза, оценивающе разглядывал Яра. Костюм незнакомца буквально кричал о богатстве и власти. Даже житель лесов оценил красоту яркой вышивки, покрывавшей парчовый камзол. Обтягивающие ноги штаны, кружевная рубашка и плащ также не выбивались из образа. Тонкий меч, висевший у мужчины на поясе в блестящих узорами ножнах, скорее служил украшением, чем реальным оружием. Толстая золотая цепь с крупным кулоном царственно не спадала на грудь. Завершал облачение человека широкий, списанный буквами обруч из того же металла, сидевший на голове поверх кудрей. — Так одежда. Более низкий голос принадлежал второму пришедшему. Люк пока что молчал. — Будь он в привычных шкурах, но борода, борода выдает. Этот гость был одет уже проще. Не бедно, конечно, но без изысканной роскоши. Темно-коричневый цельный костюм с узким воротом украшала лишь бляха ремня. Меча не было вовсе, как и любого другого оружия. Столь же светлые, как и у первого незнакомца, волосы торчали коротким ежиком, серые глаза смотрелись с сомнением. «Ты уверен, что он нам подходит?» Люк, к которому были обращены эти слова, среагировал быстро. «Уверен. Яр больше человек, чем вечный» в нем нет этой дряни он ведь жил в изоляции значит берем ты обычно не ошибаешься сказав это носитель обруча бросил быстрый взгляд в сторону стриженного тот еле заметно кивнул и богато одетый продолжил эль представь меня бывший люк оказавшийся элем слегка улыбнулся видно предвкушая какой то приятный момент и повернувшись к мудрейшему торжественным голосом начал Яр, советую поклониться. Перед тобой сам император. Юлиан, первый этого имени, владыка империи, защитник людей, носитель света и божья длань. Тебе оказана большая честь, цени это. Мудрейший послушно склонился перед правителем. И дело здесь было даже не в совете лжелюка. Яр и сам ощутил необходимость подобного жеста. Перед хранителем племени стоял действительно большой человек. «Человек ли?» — неожиданная догадка озарила своей простотой. «Юный, стройный, взгляд полон ума». «Если Эль говорит, что ты нам подходишь, то так оно и есть», — опять заговорил император. «Надеюсь, ты оправдаешь наше доверие». «Причем запомни, доверие теперь у нас с тобой полное». Никаких если, никаких может быть. Отныне и навсегда мы с тобой на одной стороне. Мы одно. Наш народ, твой народ, и наоборот тоже истина. Твои люди уже присягнули на верность и стали имперцами. Теперь твой черед. Ты готов дать мне клятву? Если про моих родичей без обмана, то готов. Еще как готов. Все существо Яра в этот момент ликовало. Лучшего поворота событий придумать было нельзя. Его принимали в племя. В огромное новое племя. Сильное и могучее, принадлежащее этому новому миру. И мало того, его родичи уже влились в этот народ. А еще... Еще внешний юный старик почувствовал невероятное облегчение, не похожее ни на что из ощущаемого им прежде. Груз ответственности, скопившийся на его плечах за века, как будто бы начал легчать. И Яр понимал, почему. Больше ему не придется заботиться о своих в одиночку. Свои стали нашими, и у племени новый мудрейший. Вот он стоит перед ним, и зовут его Юлиан. Император Юлиан, вождь вождей. «Ну я ж говорю, человек, сразу про своих спрашивает». — улыбнулся Люк Эль. «Раз готов, то клянись и закончим на этом», — между тем продолжал Юлиан, — «у меня уймодел». Повторяя за Элем слова, Яр дал клятву. «Перед ликом богов я, Яр, сын Асура, присягаю на верность империи и ее императору. Клянусь свято блюсти законы Божьей и страны своей». «Клянусь жизнь прожить и умереть имперцем. Клянусь защищать свою родину и народ ее. А если нарушу я свою клятву, страдать мне в бездне зарбаговой до скончания мира». Произнеся последнее слово, мудрейший почувствовал прилив сил. Он словно заново родился. Прежняя жизнь завершилась. Началась новая. Юлиан, будто что-то такое заметив в глазах новоиспеченного подданного, сдержанно улыбнулся. «Я рад», — сообщил император. «Я действительно рад. Не каждый день наши ряды пополняются такими людьми. Позже мы с тобой еще пообщаемся, но сейчас нам пора. Эль расскажет тебе, что к чему. Пойдем, Фаррелл?» Стриженный мгновенно оказался возле выхода и рывком раскрыл створки. Взгляд его серых глаз растерял долю холода, но и тепла в нем пока не чувствовалось. На я человек осторожный и умный. Хотя каким же еще окружать императора? Уж точно не дуракам. Юлиан кивком распрощался с мудрейшим и вышел из комнаты. Стремительный спутник монарха тенью скользнул вслед за ним. Двери снова закрылись, и вечные остались вдвоем. Вот и все, Яр. Теперь ты имперец. Широкая улыбка прежнего люка сияла на юном лице. Отец дал добро. Впрочем, другого я и не ожидал, при нынешних-то временах. Ситуация сейчас очень сложная. Стой, прервал Эля Яр. Так ты что же? Ты сын императора? От неожиданности догадки голос мудрейшего дрогнул. Вечный же осклабился еще шире и даже немного прихрюкнул, подавив неуместный смешок. Потом, правда, тут же собрался, и ответ Эля прозвучал уже совершенно серьезно. «Нет, я арты ошибся. Мой отец стоял рядом. Он всего лишь советник. Тайный, конечно, официально нас нет. Ты все помнится спрашивал, кто я такой? Так теперь, наконец, я имею право ответить». Эль внимательно посмотрел на мудрейшего, словно стараясь увидеть в том что-то доселе невидимое. При этом правая рука Вечного твердо легла на плечо своего недавнего пленника. «Я слуга, Яр», — тихо проговорил Эль, — «слуга империи», — «слуга своего народа и своей совести», — «такой же, как и мой отец», — «такой же, как и ты, Яр». Совершенно такой же.